Двенадцатое. Кампырлонец, прибывший на борт корабля, предъявил голографическую идентификационную карточку. На ней его округлое с короткой бородкой лицо было передано с потрясающей точностью. Внизу стояло имя А. Кендрай. Он был невысокого роста. Вся фигура у него была такая же округлая, как физиономия. Глаза его глядели весело. Вел он себя обходительно, а корабль осматривал с нескрываемым удивлением. — Как это вам удалось так быстро снизиться? Мы ожидали вас не раньше, чем через два часа. — Корабль новой модели, — дипломатично ответил Тревейс. Однако Кендрой только с виду казался невежественным юнцом. Войдя в рубку, он поинтересовался гравитационной. Тревейс не видел смысла отнекиваться и небрежно кивнул «да». «Очень интересно. Слышать слышали, а видеть как-то не доводилось. Двигатели в обшивке попали в точку». «Кендрей взглянул на компьютер. Система компьютера тоже?» «Да, по крайней мере, мне так говорили. Сам я их никогда не видел». «Ну да. Будьте добры, я должен взглянуть на судовую документацию. Номера двигателей, место производства, идентификационный код и все такое прочее. Уверен, у вас загнано все это в компьютер. Чистая формальность на полсекунды». Но процедура заняла гораздо больше времени. Кендрей оглянулся и спросил, на борту три человека? — Да. — Какие-нибудь животные? — Растения? — Состояние здоровья? — Нет. — Нет. — Хорошее, — отчетливо отвечал Тревес. — Угу, — сказал Кендрей, делая пометки. — Не будете ли вы столь любезны приложить сюда вашу руку? Чистая формальность. Правую руку, пожалуйста. Тревес взглянул на прибор без особой радости. Он использовался все более и более широко и быстро совершенствовался. Об отсталости планеты можно было теперь запросто судить по качеству микродетектора. В нескольких новых мирах совсем отсталых их вообще не имели. Начало этому было положено во времена окончательного распада империи, когда каждый ее осколок, стал проявлять все более растущую озабоченность в самозащите от инфекций и чуждых микроорганизмов. «Что это?» — тихо, но с любопытством спросила Блисс, наклонившись над прибором и оглядев его со всех сторон. «Микродетектор», — сказал Пелорот. «Наверное, так он называется». «Ничего загадочного», — добавил Трэвис. «Он автоматически проверяет кусочек вашего тела изнутри и снаружи на присутствие микроорганизмов, способных вызывать болезни». Он способен также классифицировать микроорганизмы», — уточнил Кендрей с нескрываемой гордостью. «Он разработан здесь, на Кампареллоне. Если вы не против, я все еще в ожидании». Тревес протянул правую руку и стал смотреть, как серия маленьких красных точек затанцевала вдоль ряда горизонтальных линий. Кендрей прикоснулся к кнопке, и из прибора выпала цветная копия этой картинки». — Будьте добры подписать здесь, сэр, — сказал он. Тревес подписал. — Ну как? — спросил он. — Надеюсь, я не слишком опасен. — Я не физиолог, так что не могу сказать точно, но отметок, при наличии которых вы должны быть отправлены назад или поставлены на карантин, я не вижу. Это все, что меня интересовало. — Ну, просто подарок судьбы, — сухо сказал Тревес, стряхнув затекшей рукой. — Теперь вы, сэр. Пилор отсунул руку в щель детектора немного боязливо, а затем подписал копию. «Вы, мэм?» Спустя мгновение Кендрой, глядя на результат, ошеломленно проговорил. «Никогда не видел ничего подобного». Он восхищенно взглянул на Близ. «Все анализы отрицательны, все до одного». Близ очаровательно улыбнулась, как замечательно. «Да, мэм, я завидую вам». Он снова взглянул на первую копию «Вашу идентификационную карточку, мистер Тревайс». Тревайс протянул ему карточку. Кендрей заглянул в нее и удивленно посмотрел на Тревайса. «Советник магистратуры Терминуса?» «Совершенно верно». «Высокопоставленный чиновник Академии?» «Совершенно верно». «Холодно», — сказал Тревайс. «Если позволите. Давайте побыстрее закончим». «Вы капитан корабля?» «Да, я». «Цель визита?» «Безопасность Академии». «Вот все, что я могу вам ответить. Надеюсь, это ясно». «Да, сэр. Как долго вы намерены здесь пробыть?» «Не знаю. Возможно, неделю». «Очень хорошо, сэр. А другой джентльмен?» «Это доктор Дженеф Пилорот. У вас есть его подпись, я ручаюсь за него. Он ученый из терминуса, и мой помощник в том деле, ради которого я здесь». «Я понимаю, сэр, но я должен посмотреть его идентификационную карточку. Закон есть закон. Увы». «Надеюсь, вы меня понимаете, сэр». Пилорат протянул свой документ. кендри кивнул. «А вы, мисс?» Трэвис сказал тихо. «Нет нужды беспокоить леди. Я ручаюсь и за нее тоже». «Да, сэр, но мне нужна идентификационная карточка». «Я сожалею, но у меня нет никаких документов, сэр», — сказала Близ. Кендрей нахмурился «прошу прощения». Эта юная леди не успела ничего взять с собой по оплошности. С ней все в порядке. Тут я несу полную ответственность. Я хотел бы позволить вам это, но не могу. Ответственность здесь несу я. Но это не так уж важно, получить дубликат несложно. Юная мисс, я полагаю, с терминуса? Нет. Но хотя бы с территории академии? Нет. Кендрей пристально посмотрел на Блисс. Затем на Тревейза. Это усложняет дело, советник. Получение дубликатов с планеты, не входящей в пределы владения Академии, потребует дополнительного времени. Мисс Блисс, назовите планету, откуда вы родом, и мир, гражданкой которого вы являетесь. Затем придется ждать получения дубликата идентификационной карточки. Погодите, мистер Кендрей, — сказал Тревейз, — я не вижу причин для задержки. Я высокопоставленный чиновник Академии, и здесь с миссией огромной важности. Меня не должна задерживать бумажная рутина. Я не виноват, советник. Если бы это зависело от меня, я позволила бы вам опуститься на Кампареллан прямо сейчас. Но надо мной висит толстенный свод правил. Я должен поступать согласно этому своду, или он обрушится на меня? Ну, наверное, на не вас ожидает важная персона — Если вы скажете мне, кто это, я свяжусь с этим человеком. И если мне прикажут пропустить вас, я так и сделаю». Тревес мгновение помедлил. «Это будет не дипломатично мистер Кендрей. Могу я поговорить с вашим непосредственным начальником?» «Конечно, можете, но вряд ли вам удастся увидеться с ним немедленно. Я уверен, что он придет сразу же, когда поймет, что будет говорить с чиновником из академии». «Пожалуй», — сказал Кендрой, — «но между нами, говоря, это только ухудшит положение дел. Мы не часть территории Метрополии Академии, как вам должно быть известно. Мы присоединились к ней как союзная планета и воспринимаем это исключительно серьезно. Люди беспокоятся, как бы Кампарелло, но не превратиться в марионетку Академии. Так у нас говорят, уж вы простите, и демонстративно выдерживают дистанцию между Кампарелло и Академией» выказывая свою независимость. Мой начальник заработает в глазах планеты больше очков, если воспротивится предоставлению особых привилегий чиновнику из Академии. Тревес помрачнел. «И вы тоже?» Кендрей покачал головой. «Я вне политики, сэр. Никто ни за что мне никаких очков не начислит. Я буду счастлив, если мне хотя бы выплатят жалования». Получить я ничего не получу, а вот разжаловать могут, и очень даже просто. Но, учитывая мой пост, я смог бы позаботиться о вас. Нет, сэр, извините, если это звучит дерзко, но я не думаю, что вам это под силу. И еще, сэр, мне даже неловко говорить, только, пожалуйста, не предлагайте мне ничего ценного. Известны примеры, когда наши чиновники принимали подобные предложения, а когда все это раскрывалось, им не поздоровилось». — Я и не думал давать вам взятку. Я только представил, что мэр Терминуса может сделать с вами, если вы помешаете моей миссии. — Советник, я в совершенной безопасности до тех пор, пока мне порука рукой свод правил. Если члены Президиума Кампареллана получит какой-либо выговор от Академии, это их забота, а не моя. — Единственное, чем могу помочь, сэр, так это пропустить на корабле вас и доктора Пилорета. Если вы оставите мисс Блисс, На орбитальной станции мы задержим ее здесь ненадолго и отправим на Компареллон, как только прибудет дубликат ее бумаг. Если ее документы по какой-либо причине не прибудут, мы будем вынуждены отправить ее назад на ее планету с торговым кораблем. Боюсь, впрочем, что в этом случае кому-нибудь придется оплатить ей дорогу. Тревес заметил, как отреагировал на это заявление Пелорот и сказал «Мистер Кендрей». Могу я поговорить с вами с глазу на глаз в рубке? — Хорошо, но я не могу слишком долго оставаться на борту, иначе это вызовет законное подозрение. — Это совсем ненадолго, — заверил Тревайс. Войдя в рубку, Тревайс демонстративно закрыл поплотнее дверь и проговорил в полголоса. — Я бывал во многих местах но нигде не встречал таких суровых требований по соблюдению и выполнению мельчайших подробностей правил иммиграции особенно для граждан Академии и ее чиновников. Но юная леди не из Академии. Ну и что? Порядок есть порядок. У нас, видите ли, вышло несколько крупных скандалов, и теперь все очень ужесточилось. Если вы вернетесь к нам через год... «Вы, скорее всего, не встретите никаких затруднений, но сейчас я ничего не могу поделать». «Попытайтесь, мистер Кендрей», — сказал Тревес, его голос стал гораздо мягче. «Я готов положиться на ваше милосердие. Давайте поговорим как мужчина с мужчиной. Пилорот и я выполняем эту миссию уже довольно давно. Он и я. Только он и я. Мы добрые друзья. Но одиночество сказывается, если вы меня правильно понимаете». «Не так давно Пилорат познакомился с этой миленькой леди. Не буду говорить вам, что и как произошло, но мы решили взять ее с собой. Общение с ней в известном смысле поддерживает наше здоровье. Вопрос, однако, в том, что Пилорат связан узами брака на терминесе. Я свободен, но Пилорат старше и вошел в тот возраст, когда мужчин тянет на подвиги. В такие лета стремятся вернуть назад молодость, и все с ней связаны, он не может ее бросить». В то же время, если она будет фигурировать официально, хорошенькая встреча ожидает старину Пелорота, когда он вернется на терминус. Никакого вреда от нее не будет, вы же понимаете. Мисс Блис, как она себя называет, славненькая имечка, учитывая ее профессию, не блещет умом. Мы не за это ее взяли с собой. Стоит ли вам вообще упоминать ее? Не могли бы вы внести в список только меня и Пелорота? Первоначально ведь только мы в нем и значились, когда покидали терминус. Ну, не стоит официально включать в список женщину. Кроме всего прочего, она абсолютно стерильна. Вы сами это установили. Лицо Кендре приняло официальное выражение. «Я на самом деле не хочу причинять вам неудобства. Я готов войти в ваше положение и, поверьте, сочувствую вам». «Послушайте, если вы думаете, что нести месяцами вахту на этой треклятой станции — шуточное дело, то вы жестоко ошибаетесь. И дело тут не в воспитании, это Он покачал головой. «И у меня тоже есть жена, так что я понимаю. Но поймите и вы, даже если я пропущу вас, как только обнаружится, что, уф, леди, без документов ее арестуют, у вас и мистера Пилор это будут неприятности, и вы будете вынуждены вернуться на терминус». А сам я как пить дать полечу с работы. Мистер Кендрей, — сказал Тревес, — на меня. Как только я окажусь на Кампареллоне, я буду в безопасности. Я смогу поговорить о моей миссии с нужными людьми, и когда это будет сделано, неприятностей больше уже ни за что не возникнет. Я принимаю на себя полную ответственность за все, что произойдет, если произойдет, в чем я сильно сомневаюсь. Более того... Я порекомендую повысить вас в должности, и вы обязательно получите повышение. Терминус всегда поддерживает нужных людей, а заодно дадим пилорату поразвлечься. Кендрей замялся, затем сказал, ладно, так и быть, я пропущу вас, но предупреждаю. С этого момента я буду настаивать на своем алиби. Придется спасать свою шкуру, если все выплывет. Я пальцем не пошевелю, учтите, чтобы спасти ваши. Кроме того, я знаю, как обстоят дела на Кампареллоне, а вы нет. А Кампареллон жесток с теми, кто приступил закон. Благодарю вас, мистер Кендрей, — сказал Трэвэйс. Моя шкура примет огонь на себя. Будьте спокойны